232. Июль 10. Плохой человек, но идущий вперед, несмотря на свою плохость, пригоден к эволюции более хорошего, не идущего и не стремящегося никуда. Потому и были приближены мытари и грешники, разбойники и блудницы. Среди так называемых хороших людей много врагов эволюции и врагов нового мира. Ни они и строят будущее, и не ими двигается вперед жизнь, и не они восходят. Плохой, но идущий ко мне большую заслугу имеет, чем хороший, настоящий на месте.